Глава 1377. Небесные звуки музыки Индиго. Звук цитры! У Ван Буэллы загорелись глаза. Он вновь проверил ноту в руке божественной волей. Когда у него в голове вновь прозвучал приятный звук цитры, он слегка поёжился от восторга. Магический закон слуха! Фью с самого начала оказалась Ван Буэллы похожим на пердёж. Сила при взаимном наложении получалась более чем достойная, Но почему звук не мог быть более мелодичным? Или печальным? Или хотя бы похожим на то, что было у других практиков? Вот только изменить его он не мог. За последние полгода все постигнутые ноты звучали одинаково, он уже распрощался с идеей сочинить собственную музыку, но сейчас в его сердце вновь разгорелась надежда. «Может ли такое быть, что мне больше всего подходит секта трагичного цитра?» Ван Боуэлэ тут же поместил ноту в тело, а потом открыл бездонную сумку убитого им ученика и принялся в ней копаться. Из ценного там нашлось только две партитуры, а также нефритовая табличка с пластиной. Из них его больше всего заинтересовала нефритовая табличка. Достав её и отправив внутрь прядь божественной воли, он пару мгновений задумчиво простоял на месте, а потом у него заблестели глаза. «Секта трагичная цитра!» У них в почёте только старинные мелодии, отражающие в сердце события давно умерших времён. Их дау несёт на себе печать древности, а сами не представляют себя струнами. Их техника культивации выглядела не очень сложной. Всё-таки главным аспектом магического закона слуха оставалось просветление. Три великих секты просто выбрали разные пути достижения одной цели. Ван Боулэ быстро понял главную технику культивации секты Трагичная Цитра. При взгляде на две партитуры он увидел только старинную мелодию без слов. Отсутствие вокала была одним из отличительных особенностей этой секты. Больше всего Ван Буэлэ обрадовался от того, что первая постигнутая им нота в обеих партитурах была звуком цитры, не похожим на всё, что у него было. Разумеется, потом всё пошло по-старому, просветление создало внутри ещё пять звуков фью, но Ван Буэлэ всё равно довольно улыбался. Он наложил полученные звуки фью на старые, но не стал с ними долго возиться, вскоре зазвучал приятный звук, как будто кто-то играл на цитре. Ван Буэлэ расплылся в улыбке и направился в сердце региона, где обитали рыбы под названием «Музыка Индиго». Именно оттуда пришёл убитый им юноша. Ван Буэлэ хотел узнать, что же там может быть такого особенного, ради чего практик секты Трагичная Цитра был готов пойти на убийство. Насколько ему было известно, три великих секты имели общие корни и весьма тесно сотрудничали. Стучились и трения, но до убийств редко доходило. Тем не менее, юноша без колебаний решился на убийство, Тут явно было что-то нечисто. Добравшись до места, он, к своему удивлению, не нашёл ничего странного или загадочного. Единственной странностью, что могла сойти за аномалию, было количество рыб. Здесь их было очень много, причём они почему-то не уплывали отсюда. Это показалось ему необычным. Так и не найдя ничего подозрительного, он немного пораскинул мозгами и сел в позу лотоса, чтобы понаблюдать за этим местом. Близился рассвет. Ничего не выяснив за остаток ночи, Ван Буэлэ нахмурился и прищурился. Только он хотел встать, как в предрассветных сумерках что-то услышал, музыку, похожую на игру на цитре. Если прислушаться, то оно начинало казаться звуком всего сущего. Сердце Ван Буэлэ пропустило удар. Он чувствовал присутствие здесь массивных косяков рыб. Их скорость от чего-то возросла, пока они кружили вокруг этого места. Со временем издаваемый имя звук услышал Ван Буэлэ. Удивительно, но на границе ночи и дня рыбы стали вести себя по-другому. Услышанный ванбула звук был следствием столкновения рыб друг с другом. Ночью такого не происходило, но сейчас ими будто что-то овладело. Их столкновения порождали природный небесный звук. Ванбула задрожал, его накрыло просветление, причём гораздо сильнее, чем раньше. Одновременно с этим в его теле одна за другой появлялись ноты. Он не стал проверять их, ибо был слишком захвачен нахлынувшим на него чувством. А кажись, здесь кто-то, способный видеть мир магического закона слуха, то его глазам открылась бы прекрасная картина. На ней в позе лотоса медитировал Ван Буэлэ, его длинные волосы едва заметно колыхались на ветру. Казалось, будто он находился на дне морском, поскольку вокруг него основала рыба. Их чешуя отражала свет постепенно светлеющего неба, отчего они буквально искрились. Такого рода просветление не могло длиться слишком долго, С приходом рассвета, кружащие вокруг Ван Буала косяки рыб исчезли. Когда он открыл глаза, то обнаружил себя у городской стены в восточной части города, жждущих слушать. Его глаза сияли просветлением, ему потребовалось достаточно много времени, чтобы прийти в себя. 109. Ван Буала сделал глубокий вдох и недоверчиво посмотрел на ноту в своём теле. Помимо 71 фью, внутри него появилось две ноты, чей звук напоминал удар по струнам цитры. К ним прибавилось 109 сияющих нот, полученных в результате просветления. Такой результат превзошёл всё, что он показывал за последние полгода. Задрожав, он понял, почему практик секты Трагичная Цитра хотел убить его. На его месте он бы тоже попытался устранить свидетеля. Кто бы мог подумать, что косяки этих рыб окажутся такими особенными? Он тяжело вздохнул. Поднявшись, он направился обратно к гостинице. По пути он проверял божественные воле созданные ноты. Фью, фью, фью, фью. Знакомый звук подпортил настроение Ван Бола. В какой-то момент у него внутри всё онемело. После более полусотни фью у него в голове прозвучал звук цитры. Сладостный звук заставил его застыть у двери в гостиницу. С довольным вздохом он вернулся в свой номер и задумался об услышанной недавно ноте. «108 фью и один звук цитры. Ничего страшного, не нужно жадничать». Ван Боула проигнорировал все фью. Он без задней мысли сложил их с другими нотами, что до звука цитры, он мысленно отложил их в сторону, словно они были драгоценным сокровищем. При взгляде на них он почувствовал, что сделал шаг в сторону создания завершённой мелодии. «Нельзя, чтобы кто-то прознал о том месте! Я убью любого, кто узнает секрет!» Его глаза холодно сверкнули, он задумался, удастся ли ему прогнать всех рыб в другое, более безопасное место. «Боюсь, что нет!» Иначе бы этот парень из секты Трагичная Цитра давно бы это сделал».